Which way? В 2008 году тысячи мыслителей со всей Австралии собрались в здании парламента в Канберри на саммите «Австралия-2020», организованного Кевином Радом с целью сформулировать большие идеи, которые должны были повести страну в новое десятилетие. Я был одним из делегатов. Каждый из нас должен был высказать идею, которую затем рассматривало правительство, некоторые из них оно могло взять на вооружение. Мой план заключался в создании по всей Австралии центров аборигенного знания, в которых мыслители и хранители знаний из числа аборигенов Австралии и обитателей островов Торосова пролива могли бы собираться для обсуждения и выработки решений мировых экологических проблем. К моему удивлению и радости... Моя большая идея была принята и получила полную поддержку правительства. По всей стране начался процесс консультаций с общинами по проектированию этих центров знания и устойчивости. Представляете? Первые народы вместе ведут исследования и предлагают инновации, опираясь на те самые процессы древнего знания, которые я описываю в этой книге. Наше знание получит признание и уважение и будет порождать удивительные решения для самых разных кризисов, обрушивающихся на мир. Наш закон обретет известность и уважение как наиболее устойчивая основа для жизни на этом континенте. Австралийцы смогут, наконец, перестать извиняться и начнут говорить «спасибо», а через какое-то время, возможно, и «пожалуйста». Это изменит все возникнет совершенно новая индустрия которая вырвет наши общины из пут нищеты и обеспечит им достойное положение после консультаций я долгое время ничего об этом не слышал а через пару лет посетил один из таких центров знания в столице одного из штатов это было не совсем то что я себе представлял Там была пара сотрудников, которые заботились об экспонатах в красивой комнате со стеклянными шкафами, забитыми артефактами, точечными рисунками и эмоциональными посвящениями самым известным спортивным героям и исполнителям кантри-аборигенной Австралии. Еще там был бесплатный Wi-Fi. Я абсолютно уверен, что именно тогда перестал быть странным аттрактором в сложной динамической системе. Для этой главы я ничего не вырезал потому что мнемоническим устройством здесь является моя рука, ваша рука, рука обоих нас. Ну да, это в буквальном смысле в наших руках. Мы можем поместить это изображение куда угодно, отпечатать на песке или охрой на камне, дереве или предмете, в гораздо более большом количестве копий, чем тираж этой книги. Вот как мы можем снять ограничения, с которыми сталкивается массовое распространение аборигенного знания, зашифрованного в резных предметах, руки есть у большинства людей, поэтому если мы вложим в них все знания, каждый может стать их носителем. Я думал о том, чтобы распечатать в формате 3D предметы, вырезанные для каждой главы, и включить код в книгу, тогда каждый мог бы скачать чертежи, но это было бы слишком просто и привело бы к неэкологичному расходу ресурсов, поэтому мы будем работать с руками. Я встречался со многими старейшинами, которые зашифровывают знания в своих руках, чтобы лучше его помнить». У старика Джумы в каждой морщине, в каждом суставе заключены истории. У Наэля Ненапа из «Перта» места и предки творения в каждом пальце, благодаря чему он может, стоя на месте, протягивать руку так, чтобы каждый палец указывал в направлении пяти различных священных мест в округе. Он научил меня, как касаться их, используя различные комбинации и как находить новые связи между знаниями и местами». Руки — часть моей собственной тотемной системы и священный символ всего континента. Отпечатки и силуэты рук можно наблюдать в наскальной живописи и даже в пещерных рисунках по всему миру. При всех их различиях в аборигенных языках это слово «рука» зачастую звучит одинаково, и начинается оно, как правило, со слога «ма». Как ни странно, с него же начинается и латинское слово «манус» — «рука». «Вот». «Видишь, — говорит старик Джума, — рука — священный символ в любой культуре, а его значение помнят везде, она подобна созвездию семи сестер, которые повсеместно носят одно и то же имя. Это наследие общих корней и призыв к возвращению домой. Такие культурные линзы мы носим с собой повсюду, Помните, когда я показал вам жест руки, отражающий эту перспективу и передающий посыл о том, что главное для аборигенного знания – не что, а как? Важен не контент, а процесс. Ваша культура не то, что делают или чего касаются ваши руки. Ваша культура – то, что ими движет. Недавно я опубликовал научную статью, в которой рассказал о пяти способах достижения знаний, известных в языке Вик Мункан. Первый миатан, что означает обучение посредством пристального наблюдения и демонстрации. Второй матан, что значит передавать знания руками, то есть помогать поддерживать, а затем постепенно отступить. Третий способ это тааатан, или устная передача знания, например, через беседы. Четвертый — Канангам пи-пи-ан, то есть запоминание через сосредоточенное слушание. Пятый Нгантам Нгиен или размышление, осмысление и понимание. Я запоминаю все эти способы, зашифровывая на каждом пальце по образу, начиная с мизинца, глаз, рука, рот, левое ухо и правое ухо. Большой палец, означающий мышление и осмысление, касается всех других пальцев по мере того, как я их называю. У каждой аборигенной культуры свой собственный уникальный стиль для передачи, производства и хранения знания, мне наиболее близок этот. Впрочем, общие ориентиры встречаются по всему континенту, именно их я изложил в этой книге. Напомню, о них шла речь ранее. Ваш мизинец – это ребенок в мышлении родства. Его мать – безымянный палец в мышлении историй, ее муж – средний палец в мышлении сновидений, ее племянник – указательный палец в мышлении предков. Все они связаны духовно через мышление патронами в «большом пальце». Обратите внимание на то, как каждая метафора, использованная в качестве образа, имеет парные и групповые связи с другими образами. Информацию содержит каждая часть, но знание заключено в связях между ними. Тот же прием можно применить для запоминания некоторых других ключевых идей, о которых мы беседовали в этой книге. Важнейший из них – это набор правил для агентов, действующих в рамках устойчивой сложной системы. Если вы хотите быть таким агентом, мы можем прямо сейчас зашифровать этот набор в ваших пальцах, но не в тех суставах, которые расположены ближе всего к их кончикам, потому что в них живут те семьи, которые символизируют пять разных форм мышления. Правила агента сложности будут записаны в следующем ряду суставов. Когда мы это сделаем, вы будете знать их как свои пять пальцев. Для начала обратимся к примеру какой-нибудь динамичной самоорганизующейся системы, которую вы хорошо знаете, это может быть солнечная система, река, семья, водные пути, экосистема или футбольная команда, что угодно в этом роде. У этой системы должен быть особый, значимый для вас смысл истории и связи. Мысленно вообразите образ этой системы, а затем перенесите его на свой большой палец. Теперь выберите четыре элемента этой системы, которые будут отражать правила агента сложности – связанность, разнообразие, взаимодействие и приспособление. Вы должны создать для каждого элемента такой образ, который будет связан с тем, что вы пытаетесь запомнить. Ваш большой палец будет касаться внутренней стороны каждого пальца у второго сустава по мере того, как соответствующий образ закрепляется в памяти. Возможно, проще разделить каждое понятие на три составляющих и связать их с различными частями каждого образа. Например, три составляющие правила связанности — это пары, сети пар и сети сетей. Связанность предполагает образование пар со множеством агентов, которые, в свою очередь, формируют пары с другими агентами. Следующий шаг – это создание новых сетей таких связей и расширение старых. На последнем же этапе нужно удостовериться, что все сети взаимодействуют с сетями других агентов, как в рамках вашей системы, так и вне ее. Помните, что у правила разнообразия три составляющих – то, что похоже на вас, то, что отличается от вас и системы вне вас. Оно заставляет вас поддерживать свое индивидуальное отличие прежде всего от других агентов, которые похожи на вас. Вы также должны искать и взаимодействовать с широким кругом агентов, которые полностью от вас отличаются. Наконец, вы должны взаимодействовать с другими системами, находящимися за пределами вашей, благодаря чему ваша система будет оставаться открытой и следовательно устойчивой. Правило взаимодействия касается постоянной передачи знаний, энергии и ресурсов. Это означает, что эти три компонента нужно передавать максимальному числу других агентов, а не пытаться хранить их самостоятельно. Правило приспособления касается преобразования, цепочек обратной связи из странных атракторов. Вы должны позволить себе меняться во взаимодействиях с другими агентами. Знания и энергия будут течь сквозь всю систему через цепочки обратной связи, и вы должны быть готовы меняться, чтобы эти цепочки не оказались заблокированы. Если вы действительно умеете приспосабливаться и изменяться, то вы открыты внезапным преобразованием, в которых вы можете временно брать на себя роль странного аттрактора и запускать цепные реакции творческих событий внутри системы. Теперь на ваших пальцах зашифрованы два знакомых вам набора идей из этой книги. У вас есть кое-какие способы мышления о мире и кое-какие правила устойчивости, но пока нет процесса, который придает им импульс. Поэтому, если хотите, сейчас я поделюсь с вами культурным процессом, запускающим эти формы и правила. Ну а как хранить эти идеи в последнем ряду суставов на пальцах, я оставляю на ваше усмотрение. Я пришел к этому процессу устойчивой работы с аборигенным знанием после двух лет путешествий тропами песен с севера на юг и с восточного побережья на западное вместе с матушкой Дорис Шиллингсворд. Мы хотели найти общий для всех разнообразный групп паттерн, процесс, при помощи которого любой мог познакомиться с аборигенным знанием с пользой для себя». Мы провели сотни бесед, и матушка Дорис нещадно забалтывала меня, пока мы ехали в машине, так что однажды я чуть не врезался, пытаясь все осознать. Она работала со своим знанием Мундагутта, что на языке Мурувари означает змей творение. Прослеживая связь этой тропы песен с историей Ваагал людей Ньюнгар в Перте. Каждая беседа на нашем пути была прежде всего основана на уважении. На этом настаивал каждый встреченный нами старейшина, поэтому оно стало для нас краеугольным камнем. У нас было четыре вопроса. Первый. Что мы можем знать? Второй. Что мы знаем? Третий. Как мы это знаем? Четвертый. Как мы с этим работаем? Мы нашли следующие ответы. То, что мы можем знать, определяется нашими обязательствами перед людьми, предками, землей, законом, творением и отношениями с ними. Мы знаем, что наша роль как видохранителя заключается в поддержании творения, которое образуется за счет сложности и связанности. Мы знаем это посредством наших культурных метафор. Мы работаем с этим знанием путем создания, распространения и адаптации наших культурных метафор. Мы пришли к широкому общему описанию аборигенных способов оценки, способов бытия, способов знания и способов действия. У всего этого был общепринятый порядок, определенная последовательность во всех видах культурной деятельности, в которых люди в стране делились знанием или производили его. У нас были свои собственные метафоры для описания этого мыслительного процесса. Я определял его через дух, сердце, голову и руки. Матушка Дорис говорила – «Уважай, вступай в связи, размышляй, руководи». Она настаивала на этом порядке. Кроме того, она установила, что, похоже, не аборигены следуют тем же этапам, но наоборот. Говоря об эпизодах вмешательства и о программах, которые навязывались ее общине на протяжении более чем полувека, она отмечала, что они всегда начинались с последнего шага – «руководи». Правительственные служащие заявляются в общину с планом изменений и тут же начинают руководить действиями для их осуществления. Когда все идет прахом, они делают шаг назад, к фазе «размышляй» и начинают собирать данные и оценивать возможные результаты, пытаясь понять, что пошло не так потом до них доходит, что они не установили отношения с общиной и тогда они переходят к следующему шагу вступая в связи. Через эти отношения они приходят к последнему этапу, с которого все должно было бы начинаться и проникаются глубоким уважением к членам разоренной ими общины. Прощаясь перед возвращением в город, они рыдают и говорят: «Спасибо я так многому у вас научился. Обратите вспять этот процесс. И у вас получится что-то похожее на правильный подход к аборигенному знанию и к выработке устойчивых решений. Первый шаг – уважение. Согласуется с ценностями и правилами знакомства и установления норм и границ. Это работа вашего духа, вашего нутра. Второй шаг – вступай в связи заключается в установлении прочных отношений и порядка обмена, который един для всех вовлеченных сторон. Ваше бытие – это ваш способ выстраивать связи, потому что любая вещь существует только в связи с другими. Это работа вашего сердца. Третий шаг – размышляй. Представляет собой мышление вместе с группой и коллективное составление общего корпуса знаний, на основании которого вы будете действовать – это работа головы. Последний этап «руководи» подразумевает действие на основе этого общего знания в таких формах, которые были со всеми согласованы. Это работа рук. Уважай, вступай в связи, размышляй, руководи. В таком порядке. Все в творении наделено разумом и несет знание, поэтому все заслуживает нашего уважения. Даже нарциссы. В истории черепахи ехидно негодяй, поэтому в конце черепаха его съедает. Сегодня в скелетах пресноводных черепах вы можете обнаружить большой колючий костяной шар, у которого нет эволюционного или биологического смысла, но смысл все равно есть. Это живое напоминание внутри паттерна творения о тех духах предков, которые устроили большой взрыв, а также живое предупреждение всем нарциссам, которым нравится думать, что они лучше других. Но ехидна – негодяй только в событиях, связанных с этой историей. После того, как его наказывают, он уже не несет бремя этой вины, а другие его ни в чем не обвиняют. Они отпускают эту вину, и сама ехидна ее отпускает, учится на своих ошибках и преображается в нечто чудесное, становится созданием, у которого самый большой в мире мозг относительно тела. Ехидна в наших историях часто делает разные ужасные вещи, из-за чего она вся утыкана копьями. Черепаха не испытывает к ней ненависти, потому что без этой борьбы Вселенной не было бы. По той же причине сама ехидна тоже не испытывает к себе ненависти. Вина подобно любой другой энергии. Ее нельзя накапливать или удерживать, потому что она ослабляет тебя и разрушает систему, в которой ты живешь. Ты должен дать ей уйти. Прими правду, исправь ошибки и отпусти ее. Я надеюсь, что однажды все мы сможем найти себе место в рамках закона Земли, где мы живем, а наши живые системы станут устойчивыми в подлинном смысле этого слова. Старик Джума описывает это как возвращение и воссоединение семи семей. Мы бы хотели, чтобы каждый посмотрел на звезды и еще раз увидел все те же истории. И перестаньте задаваться вопросом, одиноки ли мы. Нет, конечно. Все во Вселенной живо и полно знания. Теперь, когда даны ответы на эти маленькие вопросы бытия, почему мы здесь, как нам жить, что произойдет, когда мы умрем, оба мы должны заняться более масштабными вопросами. Но для этого нам нужны живые земли и тела. Так что приступим к работе.